Глава 12. Друзья познаются в беде. Тем же утром Клара нахмурив брови и с видом делового человека, сложив вместе кончики пальцев, обратилась к отцу: "А сейчас, папа, я хочу с тобой поговорить о финансовых делах". "Да, дорогая", доктор отложил газету и вопросительно поглядел на дочь. "Папа, Повтори, пожалуйста, какая сумма принадлежит мне по закону? Ты раньше мне говорил, но я всё время забываю цифры. По завещанию твоей тётки тебе причитается 250 фунтов годового дохода, а Иди, а ей 150. Так, мне кажется, я смогу очень хорошо прожить на 50 фунтов в год. Я живу без излишеств и могла бы сама шить себе платье, будь у меня швейная машинка. Весьма возможно, дорогая. В таком случае у меня останется 200 фунтов в год, без которых я могла бы обойтись, если возникнет необходимость. Она уже возникла. Помоги мне, пожалуйста, в этом деле, как добрый и любящий отец, потому что я ни о чём другом и думать не могу. Гаррильду очень нужны деньги. И всё произошло не по его вине. Со свойственным женщине тактом и красноречием она рассказала отцу о случившемся. Поставь себя на моё место, папа, что для меня значит деньги. Многие годы я о них и не задумывалась, но теперь я узнала их ценность. Я и помыслить не могла, что они имеют такое значение. Подумай, что я могу с ними сделать. Они помогут спасти Гаррелда. Деньги нужны мне к завтрашнему дню. О, посоветуй мне, что делать и как мне их получить. Доктор улыбнулся, услышав с какой горячностью она говорит. Тебе не терпится отделаться от денег так же сильно, как другим хочется их приобрести, произнёс он. В иных обстоятельствах я мог бы счесть это решение скорополительным. «Но я верю в твоего Гарольда и понимаю, что он стал жертвой мошенника. Позволь мне самому заняться этим делом». «Тебе, папа?» «Лучше все уладить между мужчинами. Твой капитал, Клара, составляет пять тысяч фунтов, но он помещен под залог, и ты не сможешь востребовать его единовременно». «Боже мой! Боже мой!» «Но мы найдем выход». Столько же лежит у меня в банке. Я могу передать эту сумму Денверу, словно бы от тебя, а ты сможешь выплатить её или проценты по ней, когда получишь свои деньги. Ой, как здорово. Ты такой добрый и заботливый. Но есть одно препятствие. Не думаю, что ты сможешь уговорить Гаррельда взять деньги. Клара изменилась в лице. Серьёзно? Уверен, что он не возьмёт их. И что ты собираешься делать, как ужасно устраивать дела с помощью денег? Я поговорю с его отцом. Между собой мы всё решим. Ой, пожалуйста, пожалуйста, папа, а скоро ты с ним увидишься. Лучше, чем сейчас времени не придумать. Точчас же к нему пойду. Он выписал чек, вложил его в конверт, надел широкополую соломенную шляпу и отправился через сад к соседу с утренним визитом. Когда он вошёл в гостиную адмирала, его глазам предстало необычное зрелище. Посередине комнаты стоял огромный морской сундук, а вокруг него на ковре стопочками лежали шерстяные свитера, дождевики, книги, футляры от секстантов, различные инструменты и резиновые сапоги. Старый моряк с мрачным видом сидел в окружении этих вещей, вертел их в руках и внимательно осматривал. Его жена устроилась на диване и медленно раскачивалась вперёд-назад, уперев локти в колени и положив подбородок на сцепленные руки. По её румяным щекам текли безмолвные слёзы. "Приветствую вас, доктор", поздоровался адмирал, протягивая руку. Как вы, наверное, слышали, у нас тут не насти, но я видавал бури и посильнее, так что с Божьей помощью мы переживём и эту, хотя у двоих из нас плавучести и поубавилось. Дорогие друзья, я пришёл сказать вам, насколько глубоко мы вам сочувствуем. Моя дочь только что мне всё рассказала. Всё обрушилось на нас так внезапно, всхлипнула миссис Хейденвер. Я думала, что мы с Джоном будем неразлучны до конца дней. Бог свидетель, что за годы семейной жизни мы были вместе нечасто и недолго. И вот теперь он говорит, что снова отправляется в плавание. Да-да, Уокер, да, это единственный выход. Когда я только об этом услышал, меня будто бы ветром с палубы сдуло. «Даю вам слово, что я совершенно растерялся, чего не случалось с того дня, как я прицепил к ремню мичманский кортик. Понимаете, друг мой, я знаю, что такое кораблекрушение или морской бой, но мне совершенно неизвестны мели лондонского Сити, о которой разбился мой бедный сын. Моим лоцманом был Пирсон, а теперь я узнаю, что он оказался мошенником». Но теперь я пришёл в себя и знаю, каким курсом идти. И что же дальше? О, есть у меня пара задумок и новости для сына. Чёрт подери, Вокер, может, резвость у меня и поубавилась, но беру вас в свидетели, что могу пройти 15 км меньше чем за 3 часа. Что ещё? Зрение у меня острое, как и прежде. Вот только газету с трудом читаю. Голова ясная, мне шестьдесят три года, но я почти такой же крепкий, что и раньше, и могу протянуть еще лет десять. Мне станет еще лучше, если я учую запах соленой воды, а в лицо ударит свежий ветер. Уймись, мать, в этот раз я не на четыре года в плавании ухожу, вернусь через месяц-другой. Это как если бы я поехал погостить в деревню. Он говорил громко и возбужденно, складывая обратно в сундук резиновые сапоги и секстанты. «Вы и вправду думаете, мой дорогой друг, снова поднять свой флаг? Мой флаг, Уокер? Нет, нет, у Ее Величества, да хранит ее Господь, слишком много молодых людей, чтобы нуждаться в такой старой посудине, как я. Я стану просто мистером Хей-Денвером и пойду служить в торговый флот. Рискну предположить, что найдется судовладелец, который возьмет меня на должность второго или третьего помощника. Как необычно будет снова ощутить руки на перилах мостика. Ну же, ну же! Это вам уж никак не подходит! Никак, адмирал!» Доктор сел рядом с миссис Хэй Денвер и в знак дружеского сочувствия похлопал ее по руке. «Нам надо дождаться, пока ваш сын не переговорит со всеми заинтересованными людьми, и тогда мы точно узнаем размер ущерба, а также, как лучше всего его компенсировать. Потом будет достаточно времени, чтобы начать собирать необходимые средства». «Средства!» — рассмеялся адмирал. «У меня вот пенсия есть. Боюсь, Вокер, что наши средства особо и собирать-то не придется». «Ах, перестаньте! Есть средства, о которых вы, наверное, не понимаете, и не задумывались. Например, адмирал, я всегда намеревался дать своей дочери приданное в пять тысяч фунтов, когда она выйдет замуж. Разумеется, беда вашего сына — это и ее беда, и этим деньгам нельзя найти лучшего применения, чем поправить положение. У нее есть немного своих денег, которые она захотела пожертвовать, однако я решил, что лучше всего поступить именно так. «Возьмите чек, миссис Денвер», И мне кажется, что лучше всего будет ничего не говорить об этом Гарэлду, а использовать его для этой цели. Благослови вас Бог, Вокер. Вы настоящий друг. Я никогда этого не забуду. Адмирал присел на свой сундук и вытер лоб красным платком. Какая мне разница, получите вы чек сейчас или потом? Хотя теперь он гораздо более, кстати, Вот только есть одно условие. Если дело повернется к худшему, и если ситуацию никак нельзя будет поправить, то оставьте чек себе, поскольку бесполезно лить воду в дырявую лохань. Если парень станет банкротом, ему кое-что понадобится, чтобы снова встать на ноги. Не станет, Вокер, и вам не придется краснеть за семью, с которой ваша дочь собирается связать себя узами брака. У меня есть план, однако мы оставим себе ваши деньги, мой друг, поскольку они нас морально поддержат. Ну, вот и хорошо, вставая, сказал доктор Вокер. А если понадобится ещё немного, то мы поможем ещё одной или двумя тысячами, вдруг что-то не заладится. А теперь, адмирал, я отправляюсь на утреннюю прогулку. Не составьте компанию. Нет, я собираюсь в Лондон. Что ж, тогда до свидания. Надеюсь, на более приятные известия, что всё образуется. Всего наилучшего, миссис Денвер. Мне кажется, что ваш сын мне как родной, и я не успокоюсь, пока дела у него не уладятся.